Часть первая. Разум ищет, и только сердце находит. Жорж Санд. Глава первая. Эстель. 2016 год. Марион без стука врывается в мою комнату. «Знаю, что твоих друзей-неудачников дома не кормят, но если они еще раз едят весь мой шоколад, я расчленю каждого и закопаю в лесу». Ее гневную тираду прерывает звонок телефона. Взглянув на экран, я специально придаю лицу робкое выражение и смотрю ей в глаза, намекая «Тебе пора». Но она лишь складывает руки на груди и приподнимает идеально выщипанную бровь, словно говоря «Мы еще не закончили». Я подношу телефон к уху и, не сдерживая улыбки, говорю «Привет, Алекс». Марион опускает руки и переминается с ноги на ногу. Секунду она выглядит растерянной, но быстро берет себя в руки. «Как дела, малявка?» — раздается на том конце. «Все было бы намного лучше, если бы ты, братец, вчера не слопал весь шоколад нашей сводной сестрички. Эта жадина угрожает разорвать тебя на кусочки!» Самодовольно тараторю я и ехидно улыбаюсь. Марион меняется в лице. Конечно, одно дело, если шоколад съели мои друзья-неудачники, и совсем другое, если это сделал Алекс. Он подобен королю. Ему добровольно отдадут весь шоколад мира и будут с восхищением наблюдать, как он его поедает. Есть люди, которым можно все. И есть Алекс. которому можно абсолютно всё. «Я этого не говорила!» — кричит Марион, резким движением поправляя свои каштановые волосы. Её зелёные глаза смотрят на меня с нескрываемым раздражением. Она красивая, стоит признать. В ней есть что-то кошачье, притягательное. Но отвратительный характер и манера общения не дают проникнуться её положительными качествами. «Дома она воет, как сирена, а на людях — лапочка, леди, недоделанная аристократка, чтобы её!» От крика Марион звенит в ушах. Алекс начинает смеяться. Наверняка представил себе моё перекошенное лицо. «Заеду за тобой в течение часа, поужинаем с мамой. Спустишься? Не хочу подниматься!» По-прежнему смеясь, спрашивает он. «Не хочешь подниматься?» Громко переспрашиваю я и в упор смотрю на Марион. «Интересно, почему?» Не скрывая сарказма и не отводя взгляда, приподнимаю бровь, делая вид, что слушаю ответ Алекса и произношу. «Да, одолжу тебе свои беруши!» Марион фыркает и, задрав нос до потолка, покидает комнату, громко хлопнув дверью. «Эль!» «Ты с стервой!» — со смешком говорит мой братец. Кладу трубку и, улыбаясь, иду к шкафу выбирать наряд для нашей встречи. «Растёшь стервой!» — прокручиваю в голове его слова. «Наверное, так и есть. Мой характер вполне можно назвать скверным, но в этом виновата не я одна. Думаю, немалую роль сыграла атмосфера в нашей семье». Я, конечно, очень люблю Антуана и Луизу. Первый претендует на звание самого заботливого отца, вторая — на роль самой понимающей и любящей матери. И я им очень благодарна за все хорошее, что они для меня сделали, но... Есть парочка «но». Насколько мне известно, у мамы с папой нетривиальная история любви. Они познакомились в юном возрасте на выставке тогда еще не особо известного, но талантливого перспективного художника Жан-Люка Форестье. Сноска. Вымышленный художник. Антуан и Луиза приближались к порогу совершеннолетия. Жан-Люк опережал их всего на пару лет. И, как однажды мне призналась мама, она влюбилась с первого взгляда в обоих. Впрочем, это заявление требует маленького уточнения. Ее сразу же покорил талант Жан-Люка, его невероятные работы. А вот ее девичье сердце покорил мой папа, юный аристократ Антуан Дю Монреаль. С тех пор прошло более 30 лет, в течение которых они успели дважды вступить в брак друг с другом и дважды развестись. Да-да, первый раз они развелись через год совместной жизни. Им было по 22, и, как оказалось, они были не готовы к тому, чтобы стать семьей. Но у судьбы имелись свои планы на их счет. После развода мама узнала, что беременна, и эта новость произвела настолько сильное впечатление на них обоих, что они вновь сошлись. А спустя 9 месяцев... познакомились с Александром Антуаном реалем или просто Алексом, моим старшим братом, занозой в одном месте и обладателем самого тупого, но невероятно заразительного юмора. Так как мои родители были очень молоды и не готовы к такой ответственности, как ребенок, воспитанием Алекса занимались все – бабушки и дедушки, тети и дяди. Если выражаться точнее, все его просто баловали. Он был любимцем в семье, и каждый считал своим долгом исполнить любой его каприз. В какой-то момент отец повзрослел, как выразилась моя бабушка, и взял воспитание сына в свои руки, но это мало что изменило. Алекс был и остаётся большим и несерьёзным ребёнком. «Мне иногда кажется, что я старше его». хотя ему 30, а мне всего 15. Второй раз моих родителей хватило дольше, чем на год. Они 14 лет жили под одной крышей, делая вид, что воспитывают Алекса, вдохнувшего новую жизнь в их брак. Но то ли эта жизнь была недостаточно насыщенной, то ли Алекс слишком повзрослел. В 14 лет его отправили в школу-пансион а сами снова развелись. Но через девять месяцев после развода, решив не нарушать добрую семейную традицию, на свет появилась я — Эстель Элеонор Дю Монреаль. Будучи еще маленькой девочкой, я поняла, что моему семейному древу может позавидовать сама королева Англии. По крайней мере, так говорила бабушка Элеонор, в честь которой я получила второе имя. Ещё я осознала, что чудеса происходят лишь однажды. Конечно, если вам очень повезёт, судьба смилостивится и может подарить второй шанс, но третьего точно не будет. Итак, мои родители развелись во второй раз, и уже ничто не могло им помочь, даже рождение второго ребёнка. Они лишь договорились о моём совместном воспитании. На этом история их любви закончилась, и начались новые истории. Спустя какое-то время мама вышла замуж за ранее упомянутого Жан-Люка, а папа женился на невыносимой бестии по имени Мари. Так моя жизнь разделилась на две семьи и два дома. А Жан-Люка вечно пахнет красками и ацетоном. Ещё у него всегда до ужаса задумчивый вид. Он считает, что обязан творить историю, вносить в мир безнадёжного современного искусства нечто тонкое и изысканное. А мама считает себя его музой. Его успех — это её успех. Она готова жить среди паров ацетона и красок с блаженной улыбкой на лице — и не спать вместе с ним, просиживая ночи напролет в мастерской. Мама, как и он, порхает в облаках, не думая о суете этого мира. Когда я смотрю на них, у меня появляется мысль, что любовь к деятельности определенного человека может быть важнее любви к нему самому. Поясню. Мама была без ума от моего отца, но ревновала его ко всему, К работе, друзьям, даже к родственникам. Ей хотелось, чтобы все его время принадлежало лишь ей одной. Отсюда обиды, срывы, непонимание и все, что приводит к неминуемому разводу. Отцу же в наследство досталась разоренная транспортная компания, и он очень много работал, чтобы выплатить из долгов и поднять фирму на новый уровень. Это сейчас он заключает миллионные сделки, но вначале все было по-другому. Луизе интересна его работа, она никогда не вникала в его проблемы. А с Жан-Люком дела обстоят иначе. Она влюблена в его дело и так же, как он, готова положить свою жизнь на достижение поставленных им целей. Они поженились 10 лет назад. и с тех пор в их доме не было ни одной ссоры. Жан-Люк никогда не пытался заменить мне отца. Он, скорее, мой хороший друг. Антуан же действительно выполняет обязанности самого лучшего папы на свете, даже когда нас разделял океан. Я долго жила в Нью-Йорке вместе с мамой Жан-Люком. Папа остался в Париже, И, несмотря на работу, отнимавшую все его время, чаще мамы справлялся о моей успеваемости в школе и при необходимости нанимал репетиторов, чтобы я не отставала, поддерживал любые мои начинания. Антуан серьезен, Луиза легкомысленно. Она никогда не проверяла мой дневник, часто выступая с соучастником прогулов. Вообще, жизнь в ее представлении проста. «Что хочешь, то и делай». Антуан считает такое воспитание неподходящим для современных детей, которым придется выживать в жестоком мире, где царит высокая конкуренция. «Но для моей мамы он отнюдь не жестокий. Она красивая, умная, уверенная в себе и всегда веселая. Ей все дается легко. Я тоже хочу быть такой». ведь другие взрослые, серые, уставшие, замкнутые, не вызывают вдохновения. Мама же — фейерверк! Сдаётся мне, именно это качество отец любил в ней больше всего, но сам того не замечая, своими поучениями чрезмерно воспитывал её и тушил этот огонь. Прозвучит банально, но они не созданы друг для друга. Каждый раз удивляюсь, вспоминая, что когда-то их объединяла большая яркая любовь. Об этом мне поведала все та же бабушка Элеонор. Она с сияющими глазами рассказывала, как Антуан ухаживал за Луизой и насколько эти дети были счастливы вместе. Я же, видя, как они постоянно спорят, начинаю сомневаться в том, что одной любви достаточно. Струна между ними бывает натянута до предела, но папа всегда уступает. Стоит маме показать, что она расстроена, как он успокаивается, и ему становится совестно. Луиза говорит, «Женская сила заключается в слабости». Это наталкивает на мысль, что она манипулирует отцом, а он, если и догадывается о ее мотивах, ничего не может с собой поделать. Ему категорически не нравится её расстраивать. Мы долго жили в разных концах света, но я знала, что так будет не всегда. В один прекрасный день Жан-Люк решил переехать в Индию, точнее, на Гоа, в поисках вдохновения. Разумеется, они с мамой не видели в этом проблемы. Я лишь должна была собрать свои вещи, переехать вместе с ними, учиться на дому с репетиторами и радоваться жизни. В тот момент я осознала, почему мой папа возмущается, контактируя с этой сумасшедшей парочкой. Я попыталась объяснить, что у меня три последних важных года в школе, и все мои друзья живут на Манхэттене. Но мне отвечали с улыбкой и энтузиазмом. «Эль, детка!» «Это же так здорово! Ты заведёшь новых друзей, увидишь новую страну, проникнешься невероятным местным колоритом! Ты ведь так любишь индийскую кухню!» Мне хотелось орать. «Какая к чёрту кухня?» Парень из параллельного класса позвал меня на свидание, и в школе скоро осенний бал. Я стала фотографом в школьной газете И вообще все мои мечты только-только начали сбываться. Но мне сказали, что в моей жизни будет еще много разных парней и нужно смотреть на ситуацию шире. Сейчас жизнь дает великолепный шанс». Недолго думая, я позвонила папе. Рассказав обо всем, стараясь не слишком сгущать краски и не жаловаться на маму, я спросила, могу ли пожить с ним. Я была готова переехать в Париж, но не на Гоа. Мама сначала хотела обидеться на меня, но я не позволила. «Ты делаешь, что хочешь», — глядя ей в глаза, сказала я. «И я делаю, что хочу. Даже не думай обижаться. Твои манипуляции работают только с папой». Повисла тишина. Мне стало казаться, что я перегнула палку, Но мама неожиданно расхохоталась, обняла меня, назвала своей дочерью и отпустила в Париж. Так, в возрасте 15 лет, я села в маленький частный самолет отца, который через несколько часов приземлился в небольшом аэропорту Парижа, Бурже. И началась моя новая французская жизнь. В тот момент я испытывала смешанные чувства. Когда тебе пятнадцать, переезжать в другую страну и идти в новую школу — довольно серьёзное испытание. В старой школе я пользовалась популярностью. Модная француженка из богемной семьи. Таковы были мой имидж и визитная карточка. Много друзей, планы на каждые выходные. В общем, жизнь била ключом. Переезд словно отбросил меня назад. Во-первых, мне казалось, что я хорошо говорю по-французски, но скоро выяснилось, что лексикон моих родителей сильно отличается от тех словечек, которые используют местные подростки. Во-вторых, в парижской школе никого не удивишь французской модой. В-третьих, возникла проблема в лице сводной сестры. Если бы Марии, нынешняя жена моего отца, Была бы президентом Всемирной ассоциации «Стерв», то ее дочка Марион занимала бы должность зама. Она была одной из самых популярных девочек в школе и сторонилась меня. Однажды Марион устроила грандиозную вечеринку, пока родители отсутствовали. На следующий день она разболтала всем, что я наябедничала о ее поступке отцу и больше никаких вечеринок в нашем доме не будет. А кого подростки ненавидят больше всего на свете? Правильно, ябед. В категорию которых я угодила из-за Марион. А ведь я не просто никому ничего не рассказала о вечеринке. Я, черт возьми, помогла устранить ее последствия. Но жизнь несправедлива. Это был мой первый урок. Я встретила удар со всем достоинством, на которое только была способна. Высоко подняв голову, ходила одна по коридорам новой школы, не разговаривала с сестрой и не лезла в её компанию. Чтобы справиться с одиночеством, начала вести дневник, где изливала душу. Очень скоро вокруг меня образовался ореол загадочности. Люди сами начали подходить, знакомиться, интересоваться. Только друзей среди них я не видела. Своего первого друга я нашла во время общей лабораторной по химии. Им стал Лео. Наш дуэт и химия оказались несовместимыми элементами в прямом смысле слова. Через 10 минут после начала лабораторной из нашей колбочки повалил такой вязкий вонючий дым, что учительнице пришлось эвакуировать класс. Она в бешенстве влепила нам по нулям и оставила на два часа после уроков. Этот факт послужил отличным началом дружбы. Лео был ниже меня ростом, с мягкими чертами лица, усеянного подростковыми прыщами, которые не прибавляли ему уверенности. У него имелась своя компашка из числа изгоев, куда входили Валентин, Габриэль и Софи. Скоро я стала частью этой компании, и меня абсолютно не волновало, что я занимаю самые низкие ступени на социальной лестнице школы. У меня были друзья, повернутые на роке, сумасшедшие и очень веселые. Они быстро научили меня всем французским ругательствам и показали клевые места в Париже. Казалось, жизнь стала налаживаться. Мое увлечение фотографией не прошло. Она напротив, росло с каждым днём. Заметив это, папа решил сделать мне подарок. Мы отправились в магазин, где он купил сразу две камеры — винтажную плёночную и цифровую. Мы вместе выбирали объективы, сумки и прочие мелочи. Это был прекрасный день, несмотря на то, что нам пришлось вернуться домой к двум мигерам. С Марион мы по-прежнему не разговариваем. Смотри, обмениваемся короткими фразами. Каникулы я провожу с мамой на Гоа. Они с Жанлюком увлеклись буддизмом, меня эта тема тоже заинтересовала. Я продолжаю вести дневник, в котором все чаще мелькают смешные истории из жизни. Жалею ли я о переезде? Конечно нет. Он открыл мне глаза на многие банальные, но важные жизненные аспекты. Например, что не стоит гнаться за популярностью. Ведь неважно, сколько людей о тебе знают, если среди них нет ни одного верного друга. Так что я ни о чем не сожалею, ведь теперь я живу в самом прекрасном городе мира, который меня вдохновляет. Недавно даже захотелось написать книгу, взяв за основу свою жизнь». Напечатав пару листов, я поняла, что на данный момент это и есть вся моя история. Что ж, не густо. Творчество было на время отложено, документ переименован в «сумасшедшую историю» и сохранён на жёстком диске, наряду с прочей чушью, которую я иногда набрасываю. Но однажды я напишу автобиографию или подростковый роман, Опишу в нём свой Париж, любимые кафе и улочки. Придумаю идеального парня, в которого вместе со мной влюбится каждая девушка, открывшая эту книгу. Дзинь! СМСка от Алекса вырывает меня из водоворота мыслей. Он пишет «Внизу через 10 минут». «Бегу, братишка», — думаю я, отмахиваясь от воспоминаний и на ходу натягивая чистую футболку. Алекс, как всегда, опаздывает. Я хожу взад-вперёд, подняв голову к солнышку. Погода, на удивление, хорошая. После недели серости и дождей солнце всё-таки навестило Париж. Мама вернулась в свой родной город впервые за пять лет. Видимо, Алекс решил не упускать возможности провести с ней время, пока ей вновь не взбрело в голову уехать далеко-далеко. Однажды я спросила её, почему она так долго избегала поездки сюда. И она честно призналась, что всю жизнь мечтала жить в другом месте. Мне это кажется странным. Глядя на потрясающую архитектуру старинных зданий, маленькие улочки с уютными ресторанчиками, сено и влюблённых туристов, я чувствую себя дома. Весна и Париж — лучшая комбинация. Я ощущаю вдохновение и прилив сил, душа поёт. Но стоит отметить, что я люблю этот город любым. Серым и дождливым, солнечным и душным. Любовь к нему бьётся глубоко в моём сердце, независимо от его состояния. У обочины останавливается новенький спортивный кабриолет. Алекс сигналит, еще больше привлекая внимание прохожих. Затем он театрально и очень забавно снимает солнцезащитные очки и произносит наигранным басом. «Мадамазель, вы прекрасны. Разрешите пригласить вас на ужин?» «Придурок!» — улыбаюсь я в ответ. Прыгаю на переднее сиденье и сразу пристёгиваюсь, хорошо помню последнюю поездку, когда полицейский влепил Алексу штраф не только за превышение скорости, но и за непристегнутый ремень. «Ты слишком милая для стервочки», сообщает он и улыбается во весь рот. «Говорят, мы очень похожи. У нас большие голубые глаза и светлые волосы. Оба пошли в маму». а она невероятной красоты женщина. Интересно, моя улыбка столь же заразительна, как его. Эти ямочки, смешинки вокруг глаз есть и у меня, но выглядят ли они так же привлекательно? Алекс — красавец. Куда бы он ни пошел, что бы ни сделал, красавчиком его зовут абсолютно везде. Он умеет располагать к себе людей. Комплименты, шутки и мальчишеское обаяние никому не оставят шансов. В 30 лет он выглядит как успешный мужчина в расцвете сил. И я не могу не улыбаться ему в ответ, это просто невозможно. Если Александр смотрит на тебя с улыбкой, уголки твоих губ сами начинают приподниматься, пока не заулыбаешься во весь рот. «Мама ждет нас!» весело заявляет он. «А из-за тебя мы, как всегда, опаздываем!» «На ужин невозможно опоздать, Эль!» Он набирает скорость, подрезает других водителей на поворотах. В общем, как обычно, делает, что хочет. Через 15 минут мы паркуем машину за кабриолетом ярко-красного цвета. «Спорю на что угодно!» «Этот выпендрёж на колёсах принадлежит нашей матери», весело заявляет мой несносный брат. «Определённо, так оно и есть!» На входе нас встречает Хостас, красивая мулатка в чёрной тунике. Её спина и плечо открыты, и мне хочется закатить глаза, глядя, как меняется выражение лица Алекса. Его взгляд становится заинтересованным, а губы приподнимаются в плутовской усмешке. Я толкаю его в бок, возвращая на землю, и шепчу. «Даже не думай, пожалей мою детскую психику!» «Ты выросла с нашей мамой, тебе уже ничего не грозит», отвечает он с наглой ухмылкой. В ресторане роскошный интерьер, выдержанный в пышном аристократическом стиле. Здесь всё подобрано со вкусом, каждая деталь на своём месте. Официанты одеты с иголочки. Приглушённый свет создаёт располагающую к общению интимную атмосферу. Идеальное место для ужина с моей мамой. Увидев нас, она выходит из-за стола. На её лице широкая улыбка, такая родная. Алекс обнимает маму, целуя в обе щёки. «Мама Ан, выглядите превосходно», — заявляет он. Она в ответ заключает нас в крепкие объятия, после чего мы все устраиваемся за столом. Следующие полчаса она безумолку рассказывает о новых проектах гениальнейшего Жан-Люка. «Мы с Алексом уже косимся друг на друга, пряча улыбки». В какой-то момент она понимает, что увлеклась, начинает смеяться и обещает держать себя в руках, подливает вина в бокалы, в том числе и в мой. «А как дела у моих детей?» Алекс бросает взгляд на часы и медлит. «Эль, начинай ты!» — просит он, хмуря брови. «Ты кого-то ждешь?» — интересуюсь я. «Извините за опоздание». Неожиданно за спиной звучит знакомый голос папы. Он торопливо приветствует каждого и занимает место рядом с мамой. Мы с мамой удивленно смотрим на него, потому что не ожидали увидеть его здесь. Папа берет в руки меню, но не успевает его открыть. Его внимание привлекает бокал вина, стоящий передо мной. Мама, заметив направление его взгляда, действует на опережение. «Антуан, не будь занудой! Мы с тобой перепробовали весь существующий алкоголь еще до совершеннолетия!» Его карие глаза устремляются на нее. «Браво, Луиза! Какой пример! Ты и воспитание детей!» Она вновь не даёт ему договорить, приподняв руку, усеянную несметным количеством колец, и высокомерно заявляет. «Я не люблю врать. Ни себе, ни своим детям. Уж какая есть!» В её голосе столько надменности, что у отца начинает краснеть шея. Явный признак того, что он злится. Алекс устало трёт переносицу. «Я обречённо смотрю на своих родителей». «Только не начинайте!» – прошу я, глядя то на одного, то на другого. Мама довольно кивает, ведь последнее слово осталось за ней, а папа раздраженно поджимает губы. «Я вообще думала, что мы поужинаем втроем», – сообщает Луиза, и, косо поглядывая на бывшего мужа, интересуется. «Решил испортить мне вечер?» Обыденный тон и сам вопрос заставляют всех улыбнуться. Папа издает короткий смешок, мамины губы тоже расплываются в улыбке, а мы с Алексом просто пялимся на них. Мне так хочется встать и сказать «Дамы и господа, эти люди были женаты дважды, поймите их правильно». Алекс решает прояснить ситуацию. «Я попросил отца присоединиться». «Мне хотелось, чтобы вся семья была в сборе, так как у меня есть важная новость». Мама с ужасом смотрит на Алекса и, схватившись за сердце, произносит «От тебя кто-то залетел!». Она произносит это очень громко. Думаю, даже повара на кухне ее услышали. Алекс немного смущается. «Я определенно планировал преподнести эту новость иными словами». Он поднимает растерянный взгляд на маму, будто не веря, что секунду назад она произнесла вслух то, что он сам собирался сказать. «О, Господи!» — вопит она. «Я слишком молода, чтобы становиться бабушкой!» Я все еще жду момента, когда Алекс звонко рассмеется и скажет, что это шутка. Но этого не происходит. Папа забирает у мамы бокал и залпом опустошает его. «Кто?» — серьезно спрашивает он, глядя Алексу в глаза. «Мано», — отвечает мой брат, не пряча взгляда. «Я думала, вы расстались», — говорит мама с упреком. «Я знала, что Моно ей не нравится, но знала и то, что это не показатель. На свете не найдется ни одной девушки, которую она одобрила бы». «А вы были женаты дважды», — защищается Алекс. Папа улыбается. «Туше!» Глядя на возмущенное лицо мамы, которая не знает, что ответить, он начинает смеяться». Я заражаюсь его смехом, как и Алекс. В конце концов, мама тоже сдаётся и начинает смеяться. Напряжение спадает, неловкость улетучивается, и я кладу голову на плечо брату. Значит, скоро я стану тётей и буду тискать мини-Алекса. Он благодарно треплет меня по макушке. Я поднимаю голову, и, видя выражение его лица, понимаю, что он не закончил с новостями. Почему-то мне становится не по себе от серьёзности тона, который звучит взросло, не в стиле Алекса. Я сделаю ей предложение в эти выходные. Уже купил кольцо. Знаю, так будет правильно. Если раньше атмосфера казалась напряжённой... после этих слов появляется ощущение, что за столиком нечем дышать. Выражение лица мамы меняется с шокированного на дьявольски злое. Она еле справляется с эмоциями, затем, махнув рукой, ласково глядит на сына и произносит «Алекс, детка, мы живем в современном мире, в котором никого ничем не удивишь». «Ты не обязан заковывать себя в кандалы!» Алекс не выдерживает и закатывает глаза. «Не драматизируй, мама!» Это было фатальной ошибкой. От ее милого тона не остается и следа. Она строго смотрит на сына и, не скрывая возмущения, говорит. «Я? Напомни мне, как вы познакомились!» Он устало трёт переносицу, понимая, что не стоило переходить эту грань. Однако пути назад нет, теперь придётся иметь с ней дело. «Мано, лучшая подруга Стеллы де Леон. Мы познакомились три года назад на благотворительном вечере Эдит де Леон». Мама со знанием дела кивает. Она воспользовалась дружбой с девчонкой Делион, чтобы пробраться в наш круг. У нее изначально был план найти идиота и захомутать его. Слушай внимательно, ты не должен жениться на ней. Нет, я должен. В голосе Алекса слышится несвойственное ему раздражение, но мама будто ничего не слышит и продолжает причитать. «Господи, за что мне это? Мой сын попал в лапы!» «Интересно знать, почему ты не взглянул на ту же Стеллу? Я бы с большей радостью породнилась с внучкой милейшей Эдит. Дай угадаю, с Мано все было проще, да? Она сама за тобой бегала?» «Какая разница, Мано или Стелла? Ты ведь ни об одной из них ничего не знаешь. Как так можно судить?» Я вчера была на открытии галереи и встретила Евгению с сыном Пьером. Он кузен Стеллы, очень воспитанный, галантный молодой человек. И рядом с ним была девушка под стать ему. «Мама, ты себя слышишь? Увидела кузена Стеллы. У нее их два. Видела бы ты второго, посмотрел бы я на твою реакцию». «Ты Рафаэле? Представь себе, видела». Я же сказала, сейчас никого ничем не удивишь, и ему идет образ плохиша. Кстати, рядом с ним была безумно красивая девушка, а мой сын собирается жениться на какой-то мано. Так, тише, Луиза, ты не в театре выступаешь, и Тони тебе не вручат, останавливает ее Антуан. Алекс смотрит на отца с искренней благодарностью, но заткнуть мою мать не так-то просто. Я знаю, что такое брак, и какая это ответственность. Поверь мне, ты не готов к такому образу жизни. За столом повисает тишина. Видно, что папа согласен с ней. На какую-то долю даже я согласна с ее высказыванием. В конце концов, полчаса назад он строил глазки хостес, Но что-то во взгляде брата настораживает меня. Он отпивает вино и тихо, но твёрдо произносит «У меня будет ребёнок, и я буду вместе с Мано его воспитывать. В моих детских воспоминаниях нет ни тебя, ни папы, только мами и папи». Сноска. Бабушка и дедушка. «Я хочу видеть, как растет мой ребенок. Я хочу, чтобы у него была полноценная семья». Атмосфера за столом становится совсем тяжелой. Мама, не веря своим ушам, смотрит во все глаза на своего сына. У нее такой взгляд, словно он только что вонзил ей в спину нож. Она судорожно вздыхает, но ничего не говорит. Лишь аккуратно стирает накопившиеся в уголках глаз слёзы. Папа берёт её за руку. «Нам было по двадцать два года, Алекс. На тот момент я только получил степень магистра. В бизнесе ничего не смыслил, в жизни тоже. Мы старались как могли. Я получил в наследство фирму с кучей долгов». и ты прекрасно знаешь, сколько усилий стоило поставить её на ноги. Мы не являемся примером идеальных родителей, но мы сделали всё, чтобы ты ни в чём не нуждался. Извини, если ради этого пришлось много работать, вместо того, чтобы играть с тобой в прятки. Но ты уже давно вырос, так что подотри свои сопли, и чтобы больше я никогда подобного не слышал в свой адрес». Ясно? Я всегда восхищалась характером отца, хотя многие называют его чёрствым. Я же знаю его прямолинейным и честным. Он никогда не пожалеет нытика, напротив, вставит за нытьё по полной программе. Сейчас мне показалось, что он перегибает палку, Возможно, так на него действуют слезы Луизы, которые она украдкой вытирает. Однако, взглянув на Алекса и увидев, как он опускает голову, я отчаянно хочу, чтобы его поняли, и говорю. «Вам было по двадцать два, а ему тридцать. Вы только начинали работать, а он уже сделал карьеру. Ты сам хвастался, что последние прибыльные сделки его рук дело». Это действительно так и было. Несмотря на свою несерьезность, Алекс любил зарабатывать деньги. Однажды я спросила Антуана, как он может доверять такому несерьезному оболтусу. А он мне ответил, если Алекс знает, что получит со сделки хорошие проценты, он не будет ни спать, ни есть, пока не заполучит ее. Алекс сам говорил, что это чистый азарт. Его работа словно игра. Я тогда подумала, что зарабатывать миллионы играючи может только он и никто другой. Но какая разница как? Главное — результат. Родители смотрят на меня уставшим взглядом, как на ничего не понимающего подростка, но я заставляю себя продолжить. «Он ни в коем случае не упрекает вас!» «Я считаю несправедливым то, как вы восприняли сказанные им слова. Папа, ты хотел поднять свой бизнес и делал то, что считал нужным. Александр хочет воспитывать своего ребенка и жениться на Мано. Мы не должны задавать лишних вопросов и переживать, как это будет, потому что, повторюсь, ему 30 лет, он большой мальчик, с соплями давно справляется сам и со своей жизнью справится». «Мы, как семья, должны поддержать его, а не лить слезы и указывать, что делать. Не могу поверить, что все так эгоистичны. Я люблю вас, но его я люблю больше и покусаю вас, если вы еще раз его обидите». Папа и мама переглядываются, будто пытаются в какой то веке выработать общую стратегию, но видно, что моя речь застала их врасплох. Алекс, недолго думая, хватает меня и крепко обнимает. Леонор Леонордио Монреаль, ты самая умная, мудрая, здравомыслящая сестра на планете. И я тоже люблю тебя сильнее этих двух эгоистов, сидящих напротив». Весело скандирует братец, и я начинаю хохотать вместе с ним. «Дети воспитывают родителей». Бормочет папа, но, видя, как мы обнимаемся, улыбается. Мама поправляет свои светлые волосы, словно обдумывает что-то, поднимает взгляд к потолку, затем резко опускает и, глядя на нас двоих, решительно произносит. «Организацию свадьбы я беру на себя. Это будет самая шикарная свадьба века». «И скажи своей безвкусной девице, чтобы не мешала мне». Ее глаза стреляют молниями. «Твоей девице повезло, что ее тут нет», — шепчу я Алексу, копируя мамин безумный взгляд. «Мои глаза словно вот-вот вывалятся из глазниц, но я стараюсь как могу. Видимо, это чертовски смешно выглядит со стороны, потому что он начинает громко и истерично ржать». Пытается что-то ответить, но приступ смеха не позволяет ему это сделать. Поэтому он издает до ужаса нелепые звуки. Глядя на его жалкие попытки и на то, как он согнулся от смеха, мы все тоже начинаем смеяться. Первой успокаивается мама и со всей серьезностью заявляет. «Я не шучу, это будет свадьба века». Ни у кого из нас не остается сомнений, что так все и будет. Никогда луиза в смотрит на нас особенным взглядом, никогда отец бледнеет от понимания, кому придется оплачивать эту свадьбу. У меня сумасшедшая семья, все еще трясясь от смеха, заключает алекс. И я полностью с ним согласна: самое сумасшедшая. И самое любимое.